Хижины были грубо построены из черного камня и служили приютом какому-то народу свирепой наружности. Черные волосы стояли иглами над их крупными лицами цвета глины, а на плотных плечах, словно апалеты, росла грубая черная щетина. Как у мужчин, так и у женщин изо рта торчали клыки, а вся их речь состояла из хриплых рыкающих криков. Кугель, Гарстенг и Сабакуль со всеми возможными предосторожностями отступили назад и, спрятавшись среди деревьев, начали совещаться приглушенными голосами. Гарстенг вконец впал в уныние и сообщил, что оставил все надежды. «Я истощен как духовно, так и физически. Наверное, именно здесь я и умру». Сабакуль посмотрел на север. Я возвращаюсь, чтобы попытать счастье в Серебряной пустыне. Если мне повезет, я доберусь до Эрзо-Дамата или даже до долины Фолиуса. Гарстанг повернулся к Кугелю. А что будешь делать ты, раз мы нигде не можем найти святилище Гилфига? Кугель показал на пристань, к которой было пришвартовано несколько лодок. Моя цель Олмери. На другой стороне певчего моря. Я предлагаю реквизировать лодку и отправиться на запад. — Тогда я прощаюсь с тобой, — печально ответил ему Сабакуль. — Гарстанг, ты идешь? Гарстанг покачал головой. — Путь слишком далек. Я не сомневаюсь, что погибну в пустыне. — Нет. Я пересеку море вместе с Кугелем и понесу слово Гилфига народу олмери. Тогда я прощаюсь и с тобой, еще печальнее ответил ему Сабакуль. Потом он быстро отвернулся, чтобы скрыть эмоции на своем лице, и зашагал на север. Кугель и Гарстанг смотрели, как коренастая фигура уменьшается и, наконец, исчезает. Потом они повернулись и начали разглядывать пристань. Гарстанга терзали сомнения. Лодки кажутся достаточно надежными, но реквизировать значит украсть. Действие, на которое Гилфик смотрит с особым неодобрением. «С этим никаких трудностей нет», — улыбнулся Кугель. «Я положу на пристань золотые монеты. Столько, сколько может стоить лодка». Гарстанг посомневался, но согласился. А как насчет пищи и воды? После того, как мы заполучим лодку, не растерялся Кугель, мы поплывем вдоль берега, пока не сможем достать припасы, после чего отправимся строго на запад. Гарстанг одобрил такой план, и они с Кугелем принялись осматривать лодки, придирчиво оценивая их судоходные качества наконец выбор остановился на крепком суденышке 10 или 12 футов длиной довольно широком с небольшой кабиной с наступлением сумерек паломники прокрались к пристани все было тихо рыбаки уже вернулись в деревню Гарстонг поднялся на борт и знаком показал что все в полном порядке Кудиль начал отвязывать линь Но тут с конца пристани донесся яростный вопль, и дюжина крепких рыбаков с стопотом бросилась к лодке. «Мы пропали!» — воскликнул Кугель. «Беги, что есть мочи, а еще лучше уплывай!» «Это недопустимо!» — заявил Гарстанг. «Если это смерть, то я приму ее со всем достоинством, на которое способен». И он поднялся на палубу. Вскоре их окружили привлеченные шумом жители деревни всех возрастов. Один из старейшин деревни суровым голосом обратился к незнакомцам. «Чем вы руководствовались, пробираясь тайком на нашу пристань и собираясь украсть лодку?» «Наши побуждения исключительно просты», — ответил Кугель. «Мы хотим пересечь море». «Что?» Воскликнул старец. «Это невозможно! В лодке нет ни воды, ни пищи, и она плохо снаряжена. Почему вы просто не подошли к нам и не рассказали, что вам нужно?» Ошарашенный кугель моргнул, обменялся взглядом с гарстингом, а затем пожал плечами. «Я буду честен. Ваша внешность вызвала у нас такую тревогу, что мы не осмелились на подобное». Это замечание вызвало в толпе восклицания удивления и веселья. Старец покачал головой. «Мы озадачены. Будь так добр, объясни попонятнее». «Хорошо», — вздохнул Кугель. «Могу ли я быть абсолютно откровенным?» «Конечно». Кугель почесал затылок. «Некоторые особенности вашей внешности произвели на нас впечатление зловещих и варварских». Выступающие клыки, черные гривы, какофония вашей речи. И это только несколько примеров. Жители деревни недоверчиво рассмеялись. «Какая чушь!» – воскликнули они. «Наши зубы длинны, поскольку нам необходимо раскусывать жесткую рыбу, которой мы вынуждены питаться. Наша шерсть обеспечивает нам защиту от некоего ядовитого насекомого». А поскольку мы все глуховаты, то, вероятно, имеем склонность кричать. А по своей природе мы мирный и добрый народ. Вот именно, кивнул старец, и чтобы убедить вас в этом, завтра мы снарядим вам нашу лучшую лодку и отправим вас в путь с наилучшими пожеланиями. А сегодня устроим праздник в вашу честь. «Воистину святая деревня!» – провозгласил Гарстанг. «Вы случайно не почитаете Гилфига?» «Нет», – покачал головой старец. «Мы преклоняемся перед великой рыбой и обом, которая откликается на молитвы ничуть не хуже других. Но давайте пройдем наверх, в деревню. Нам следует подготовиться к праздненству». Они поднялись по ступенькам, вырубленным в камне утеса ведущим на площадку, освещенную дёжиной плавящих факелов. Старец указал на хижину, более качественную, нежели все остальные. «Здесь вы устроитесь на ночь. Я же буду спать в другом месте». Гарстонг опять счел необходимым высказаться относительно великодушия жителей рыбацкой деревни. В ответ на что старец склонил голову. «Мы пытаемся достичь духовного единства, и мы символизируем этот идеал главным блюдом наших церемониальных праздников». Он повернулся и хлопнул в ладоши. «Давайте же готовиться!» Рыбаки повесили на треногу огромный котел и установили перед ним колоду с большим мясницким ножом. Каждый из них проходя мимо колоды, отрубал себе палец и бросал его в котел. Старец пояснил, этим простым обрядом, к которому, как мы естественно ожидаем, присоединитесь и вы, мы демонстрируем общность наших традиций и нашу зависимость друг от друга. Давайте встанем в очередь. И у Гарстенга, и у Кугеля не осталось иного выбора, Кроме как отрезать по пальцу и бросить их в горшок наравне с остальными. Праздник продолжался далеко за полночь. Наутро жители деревни сдержали свое слово. Они подготовили особенно прочную лодку и нагрузили ее припасами, включая и пищу, оставшуюся от вчерашнего праздника. Провожающие собрались на пристани. Кугель и Гарстенг еще раз выразили свою благодарность. Затем Кугель поднял парус, а Гарстенг отдал Швартовы. Ветер наполнил парус, и лодка заскользила по волнам певчего моря. Постепенно берег слился с дымкой на горизонте, и паломники остались одни. Со всех сторон их окружала только вода, отливающая темным металлическим блеском. Наступил полдень. Лодка пребывала во власти стихий. Вода снизу, воздух сверху и тишина во всех направлениях. День был долгим и похожим на сон, а за меланхолическим величием заката последовали сумерки цвета разбавленного вина. Ветер, казалось, усилился, И всю ночь лодка шла на запад. На рассвете он стих. Кугель и Гарстенг наконец уснули под лениво обвисшим парусом. Этот цикл повторился восемь раз. На утро девятого дня мореплаватели заметили впереди низкую линию берега. После полудня они провели свое суденышко через волны, мягко разбивающиеся о широкий белый пляж. «Значит, это и есть Олмири?» – смерил берег взглядом Гарстанг. «Я думаю, да», – кивнул Кугель. «Хотя непонятно, в какой части его побережья мы оказались. А Зинамей с равной вероятностью может лежать на севере, западе или юге». «Если лес перед нами тот, что окружает восточный Олмире, то нам будет лучше обойти его стороной. У него зловещая репутация». Гарстенг указал вдоль берега. «Посмотри, еще одна деревня. Если народ в ней похож на жителей по ту сторону моря, то они помогут нам. Пойдем же». Однако Кугель медлил. «Хорошо бы сначала разведать, как мы это сделали раньше». «Зачем?» – удивился Гарстанг. «В прошлый раз мы только ввели себя в заблуждение». Он повел Кугеля за собой в направлении деревни. Подойдя ближе, они увидели жителей, расхаживающих по центральной площади. Это были грациозные золотоволосые люди, которые разговаривали друг с другом подобными музыке голосами. Гарстонг радостно побежал к ним, ожидая еще более теплого приема, чем тот, с которым путники встретились на противоположном берегу. Однако жители деревни, недолго думая, опутали странников сетями. — Почему вы делаете это с нами? — воскликнул Гарстонг. Мы чужестранцы и не собираемся причинять вам вред. Вы чужестранцы, вот именно, заговорил самый высокий из золотоволосых поселян. Мы поклоняемся неумолимому богу, известному под именем Дангот. Мы автоматически рассматриваем всех чужестранцев как еретиков, которые соответственно скармливаются священным обезьянам. С этими словами они потащили Кугеля и Гарстанга по острым прибрежным камням, а очаровательные деревенские дети весело приплясывали справа и слева от процессии. Кугель ухитрился вытащить трубку, которую он выменял у Войнада, и выпустил в своих мучителей голубой концентрат. Они в ужасе повалились на землю. Вскоре Кугелю удалось выпутаться из сети. Вытащив меч, он прыгнул вперед, чтобы освободить Гарстанга, но к этому времени жители деревни пришли в себя. Кугель еще раз привел в действие свою трубку, и они в страхе разбежались. — Уходи, Кугель! — с трудом заговорил Гарстанг. — Я стар, и у меня не осталось сил. Беги без оглядки, ищи спасенья, а я от души пожелаю тебе удачи. «В обычных обстоятельствах таким и было бы мое решение», — признался Кугель. «Но эти люди довели меня до альтруистического безумия. Так что выбирайся из сети, и мы убежим вместе». И он еще раз навел на толпу страх голубым концентратом. Гарстанг в это время освобождался от пут. Паломники бросились бежать по берегу. Жители деревни преследовали их с гарпунами наперевес. Первый же брошенный снаряд ударил Гарстанга в спину. Он упал, не издав ни звука. Кугель резко повернулся и поднял свою трубку, но заклинание выдохлось, и из отверстия вылетел всего лишь прозрачный дымок. Противники уже нацеливали свои гарпуны на Кугеля. Тот выкрикнул проклятие, вильнул в сторону, резко пригнулся, и брошенные орудия пролетели мимо, вонзившись в песок. Кугель в последний раз погрозил врагам кулаком, а затем припустил, что есть мочи, и вскоре скрылся в лесу.